Глава 16 Я даже не поняла, как мне удалось спуститься по лестнице из аквариума вслед за своим спасителем. Пришла в себя только стоя на мраморном полу, промокшей до нитки с мокрыми волосами, которые больше напоминали свисающие сосульки, и не прикрывали теперь человеческие уши. Я смотрела на Сарула с настороженностью. Он тоже был далеко не в восторге от того, что ему пришлось нырять и отбивать в русалке глупую девчонку. С другой стороны, если бы не он, меня вообще бы тут не было. Сарул подошёл к ближайшему подсвечнику и зажёг его чем-то вроде спички, лежавшей рядом. Что ты тут забыла? Ну, чтобы ответить. Я просто проходила мимо, увидела дверь открыта, а потом зашла посмотреть. Довольно. Не в этой комнате, а в моих землях, в песках. Эм, очень хороший вопрос. Сказать ему, что я ищу портал, чтобы попасть в родную Москву? «Рассказать про то, как вообще попала в этот мир?» «Да он меня сочтет за сумасшедшую!» «Просто...» «Ты ведь не тот воришка, верно?» Вздохнул он. «Кражи продолжаются. Его видели несколько раз». «Отлично. Значит, убыль Бэль всё в порядке». «Нет», — признала я. «Но тогда в лавке у гоблина. Зачем ты туда пришла? И что это у тебя в руке?» Я разжала ладони с тоской взглянула на амулет. «Из-за этого начались мои неприятности». «Сначала была карта, теперь вот эта штука». «Карта, штука, я не понимаю, о чем ты. Дай сюда!» Сарул довольно грубо выхватил у меня амулет. Поднес к свету, покрутил в руках, провел пальцами по камушку. «Ничего необычного, это же просто безделушка!» «Твоя мать так не посчитала. Она увидела его у меня и...» «Случилось то, что случилось. Решилась рассказать я. В конце концов, в его силах помочь мне, если смогу убедить». «Вот как?» «Русалка тоже его увидела. Мне показалось, она хотела что-то сказать про него». Сарул повернулся к поблескивающей глазами русалки, что наблюдала за нами из-за стекла. Заметив, что на нее смотрят, та ринулась в темноту и затаилась. «Разве не жестоко держать ее здесь?» — спросила я. Хотя она и пыталась меня утопить, но явно не от хорошей жизни. «Кого держать моему отцу, решать не тебе», — отрезал Сарул. После этих слов он достал кинжал. Я в ужасе попятилась. Вспомнила, что женщина тут не в почете. Может, я нарушила какой-нибудь их варварский обычай, и сейчас он меня убьет? Не надо. Не своим голосом взмолилась я. Но Сарул, проигнорировав мой испуг, подцепил краем кинжала верхнюю часть амулета. Спустя несколько минут попыток крышка отлетела в сторону. Растерянно наклонилась, чтобы поднять ее. Я и подумать не могла, что он открывается. Задачно приблизилась к Сарулу и заглянула в амулет. Там не было ничего особенного, только сложенный в несколько раз промокший листок. Записка? Какой-то тайный шифр? Сарул сунул оставшуюся часть амулета мне и принялся аккуратно разворачивать листок бумаги. Он был пожелтевшим от старости, мокрым и грязным. Еще бы! Сколько раз его купали то в реке, то в море, а вот теперь еще и в аквариуме. Я была вся в нетерпении. Наконец-то решится загадка амулета. «Ну и кто это?» Сарул в недоумении смотрел на листок, на котором всего-то был изображен портрет какого-то мужчины. Портрет был очень подробным. Были прорисованы даже морщинки. Мужчина улыбался. Казалось, что глаза его сияют счастьем. «Ты его знаешь?» «Нет», — нахмурилась я. «Не понимаю». «Я тоже не понимаю», — вспылил он. Бросил на меня полный раздражение взгляд. «Может, она в курсе?» Кивнула на русалку. «Она просто хотела тебя утопить. Безмозглое чудовище». «Интересно, это он на русалке или обо мне?» Решила не уточнять. «Это я изучу». Сын Султана снова сложил листок и убрал его себе за пазуху. «И амулет тоже отдай». Он забрал обе половинки у меня из рук. «Отправляйся к себе и не высовывайся, ясно тебе? Я глаз тебя не спущу до тех пор, пока мама не очнется. А там уже она пусть решает твою судьбу». «Послушай», — окликнул я собравшегося уходить Сарула. «Я понятия не имею, что все это значит, и мне... Мне очень жаль твою маму. Я вообще не хотела быть здесь. Я просто... просто хочу домой». Почему-то на этих словах вспомнилась не родная Москва, а нежные руки Реуса. Как он сейчас? Где он? все ли в порядке? Я скучала по нему даже сильнее, чем осознавала. «Твой дом теперь здесь», — отрезал Сарул. Придется привыкнуть. Будет лучше?» если кто-то станет за тобой приглядывать. И подружку варишку я тоже найду». Его голос чуть дрогнул. «Ага, вот в чем дело. Ее зовут Бэль, сказала я, наблюдая за реакцией. Хм, я ухожу», — объявил он и вышел из комнаты, напоследок хлопнув дверью. «Однажды он встречался с Бэль, когда мы потерялись в пустыне. Надо же, видимо, он узнал меня и поэтому отправил сюда, надеясь, что я смогу помочь ему найти и её». Так и знала, что между ними пролетела искра. Пожав плечами, я отправилась к себе. Шла уже не скрываясь, под недоуменные взгляды стражников, сбежавшихся на шум. Они видели Сарула, идущего впереди, поэтому не трогали меня. Ведь он этого не приказывал. Только глазели. Удачно, что Сарул даже не рассматривает тот вариант, что я могу как-то навредить ему или его семье. Для него я всего лишь девчонка, не способная в силу своих умственных способностей на какие-либо хитрости. Никогда бы не подумала, что местное отношение к женщинам может пойти мне на руку. Амулет меня разочаровал. Ожидала какую-то тайну, волшебство, а получила портрет какого-то мужика. Кем он может быть? Может, это вообще ювелир, создавший его, решил вековечить себя в истории и сунул туда свою физиономию. На следующий день я полчаса выслушивала от Альнор, какая я безалаберная, безответственная, поставила не только себя, но и ее. Ведь Сарул высказал ей, как плохо она следит за гаремом. Я не стала спорить с ней, потому что это себе дороже. Вместо этого дождалась, пока ее гнев иссякнет, и отправилась завтракать. После завтрака мне поручили идти убирать кухню. Я занялась этим, радуясь, что меня оставили в покое. Как раз появилось время обдумать, кем же мог быть человек на портрете. Задумчиво споласкивала тарелки, как вдруг... Меня словно холодной водой окатили. «Ну точно!» «Кто еще это может быть? И как я сразу-то не догадалась? Только нужно проверить. Мне срочно нужно еще раз взглянуть на портрет». Бросив тряпку, я вылетела из кухни раньше, прежде чем мои подруги по несчастью успели опомниться. Поспешила по коридорам. Дошла до той части дворца, в которую обыкновенным служанкам ходу нет. «Мне нужно увидеть шахзада Сарула!» Выпалила я стоящему у широких дверей охранником. Те недоуменно переглянулись. «Он тебя ждет? Спросил один из них. Я ухватилась за его вопрос. «Конечно, ждет, ждет с нетерпением». «В таком виде?» Оглядел меня второй. На мне было серое платье, полагающееся служанкам. Волосы собраны, чтобы не лезли в глаза. А человеческие уши спрятаны под купюшоном голубой накидки. «А что, собственно, вам не нравится?» Возмутилась я. Сарул велел мне явиться так. «Тоже мне модный приговор». Охранники снова переглянулись. «Ну, раз Шахзаде приказал...» «Сейчас поверни налево иди по коридору. Это и есть путь для наложницы». «Для кого?» «Они решили, что я в постель к Сарулу собралась?» «Почувствовала себя оскорбленной. У меня вообще-то парень есть. Где-то. С другой стороны, пусть себе думают, что хотят. У меня неотложное дело». «Поняла. Бросила я им, и двери передо мной открылись. Эта часть дворца отличалась еще большей изысканностью. Тут было больше мрамора». Потолки были выше, росписи на стенах богаче. Повсюду были расставлены высокие вазы с загадочными разноцветными растениями, которые пахли просто потрясающе. Да, хорошо живется местному принцу. Как мне и сказали, я повернула налево и пошла по прямому коридору, который так и сиял. Стены будто впитали счастье, которое девицы испытывали, проходя здесь. Мне было не взглянуть на портрет, так что я ускорила шаг, дошла до закрытых дверей с причудливой резьбой и быстро постучала. «Войди!» — послышался необычно томный голос Сарула. «Хм, ладно». Я быстро распахнула дверь и буквально ворвалась внутрь. «Шахзаде Сарул, мне надо...» «Оу!» Я застала его лежащим на кровати в небрежно распахнутом халате и явно ждущем не меня. «Ты!» — ахнул он, поспешно вскакивая на ноги. «Как ты сюда попала?» «Извини, я... я ничего не видела». «Вот же ненормальная. Ты как умудрилась пройти сюда?» «Ты, может, не в курсе, но тебе нельзя шастать по дворцу, куда вздумается. И чему только Ально ручат тебя?» «Ну, прости». «Вновь попробовала я». «Я только на секундочку, а потом займешься, чем собирался». «Стой, с кем собирался?» «Никакой секундочки. Если ты быстро выйдешь отсюда, что обо мне подумают?» О, «Догадалась я». Не выдержала и захихикала. «Хватит уже! Говори, зачем пожаловала!» Потребовала Сарул, усаживаясь за стол. Я неуверенно подошла ближе. «Дай, пожалуйста, еще раз взглянуть на портрет. Ты серьезно? Ради этого ворвалась ко мне? Я, кажется, знаю, кто на нем. Он закатил глаза, дернул ящик стола и извлек оттуда высушенный и разглаженный лист бумаги. Я всмотрелась в портрет. Так и знала. «Это может быть только один человек». «Потому что на портрете человек, не эльф, ни гном, амулет принадлежал маме Реуса. Не думаю, что она много встречала людей, но одного все таки встретила, и это был отец Реуса». «Ну?» — поторопил меня Сарул. «Кто это? Я не смог установить». «Это?» — помедлила, размышляя, стоит ли ему говорить. «Это отец моего... друга. А этот амулет раньше принадлежал его матери». «А какое отношение ко всему этому имеет моя мать?» «Хороший вопрос. Понятия не имею». «Ясно. Значит, надо мне встретиться с твоим знакомым. Опиши, как он выглядит, чтобы я смог его разыскать». «Нет, я рассчитывала на другое». Идем вместе. Я тебе его покажу». «Это была идеальная возможность встретиться с Реусом». «Нет, тебе нельзя покидать дворец». «Да что ж ты вредный такой? Ты как с принцем разговариваешь». Подскочил на ноги Сарул. «Да, пожалуй, это я зря. Извини». Но просто хочу его увидеть. Он мне дорог, понимаешь? Честное слово, я не вру тебе. Это его отец. Знаю, что не врешь, Уже спокойнее, ответил он. Ложь я чую. Ага, кажется, этот парень просто слишком самоуверен. Что ж, я подумаю над твоим предложением. Ну, это прогресс. Да, ты, пожалуйста, подумай. Спасибо тебе. А теперь посиди молча полчаса, а потом можешь уходить. Бросил Сарул. Одни проблемы от тебя. Неожиданно раздался стук в дверь. «Кто смеет отвлекать меня?» Громко возмутился он. «Войди!» «Простите за беспокойство, Шахзаде!» Вошедший стражник не поднимал головы. «К вашей матушке пожаловала лекарша. Наш султан лично пригласил ее. «Так, и что?» «Она человек, Шахзаде. Я подумал, вам стоит об этом узнать. Мы с Сарулом недоуменно переглянулись. Ещё один человек здесь. Но откуда?» «Я пойду с тобой», — воскликнула я, когда Шахзаде поднялся на ноги. Он странно на меня посмотрел, но возражать не стал.